Избавление. Нам досталась локация, названная «Защитниками Аэродром», та самая, на которую первый раз, проходя пик, попала группа Андрея, и где едва не погибли Света и Сергей. Огромная асфальтированная площадка и из портала в пруд здоровые монстры. По крайней мере, у половины иммунитет к физическому урону. Так что наша избрилом задачи в основном стала прикрывать шамана. Благо, он оказался очень сильным и владел сразу двумя стихиями — огнем и землей. Из плюсов локации было то, что новые порталы открывались только после убийства монстров, вылезших из предыдущих, что позволило нам контролировать ход времени. «Пора!» — заорал гном, глянув на квадратные часы у себя на запястье. «Минута осталась!» — я кивнул и вонзил копье в сердце предварительно лишенного многочисленных конечностей гигантского таракана. Брилл ударом топора прикончил своего. Остался последний портал, и из него вылез богомол высотой метров в пять. В принципе, ничего сложного. Саппорт сразу повесил замедление и еще несколько дебафов. А мы с топорщиком отвели его от шамана, позволяя тому спокойно заливать насекомое огнем. «Время!» — снова крикнул Брилл и прыжком взлетел на спину богомола. Монстр вскинул лапы, пытаясь дотянуться до противника, открывая при этом слабое место на брюхе, куда подскочив, я вонзил копье. Поздравляем, вы прошли испытание. Ваша награда — три сундука с уникальными вещами, две с легендарными, одна с мифическими, четыре книги навыков, две характеристики и шестьдесят тысяч единиц опыта. Такими темпами двадцать седьмой уровень не за горами. На вас наложен эффект неуязвимости на две минуты. Вы получаете бонус к скорости перемещения 60% на 10 минут. Без промедления мы понеслись к стене. Брил всё рассчитал верно. Едва мы оказались на ней, перед глазами возникла надпись. Вторая фаза третьего события началась. Вспышка. Секундное ослепление. В километре от стены появился сухопутный осьминог. Вернее, дохера ног. Прыгаю со стены и бегу к нему. Прямо передо мной прихлопвая двух гномов на землю с грохотом опускается гигантское щупальце. Надеюсь, у них была неуязвимость. Запрыгиваю на конечность и бегу к голове размером с четырёхоэтажный дом. Краем глаза замечаю движение, и другой отросток сшибает меня. Лечу очень долго и останавливаюсь только врезавшись в дерево. Выплёвываю ветки и землю и оборачиваюсь. До ближайшего щупальца метров 50. Хорошо, есть баф на скорость, и я быстро возвращаюсь к месту схватки. Снова бегу к голове, и тут щупальце начинает подниматься, обхватываю его ногами, вонзаю кинжалы и почти сразу спрыгиваю, пытаясь на излёте приземлиться на голову твари, но промахиваюсь. Падаю рядом, и меня зажимают между толстыми шевелящимися отростками. Со стороны крепости не переставая прилетают подожжённые камни. Урон есть, но небольшой. Рядом в невоиззимости копошатся гномы. Тут главное добраться до головы. Акустический удар. Тварь дёргается и подбрасывает меня. Потом ещё несколько движений щупалец, и я снова улетаю. Неуязвимость. Время действия 0 минут 54 секунды. Возвращаюсь. Снова цепляюсь. Полёт и опять мимо. Да твою же мать! Бой кипит. Осьминог не стоит на месте, а достаточно быстро ползёт к крепости. Самые длинные тростки уже почти дотягиваются до стены. Но гномы не торопится применять отобранную у меня гранату, понимая, что она им пригодится в случае битвы с людьми. Ещё раз. В этот раз лечу точно над головой монстра. Растопчу. Ванзаюсь в череп недалеко от того места, где у человека было бы ухо. Вижу, как отлетает височная доля, проваливаясь в мозг. Монстр визжит и начинает сучить конечностями. Не могу шевелиться. Могу только доставать и убирать копья в разных положениях, всё больше разрушая мозг. Меня бьёт по голове, но я задачей не погрузиться в красную жижу и не захлебнуться. Движения всё немного понемногу замедляются. Одно за другим отказывают щупальца, и всё больше гномов снуют туда-сюда. Наконец один из них наклоняется, засовывает руки в серую жижу и вытаскивает меня. Неуязвимость подходила к концу, и я со всех ног рванул в укрытие и вскоре стоял на стене. Надещено 32% урона, полученного опыта, что 5370. Поздравляем с получением 27 уровня. Повреждения восстановлены на 10%. Поздравляем. Вы удачно завершили третье событие. Один за всех и все за одного. По совокупности набранных баллов на предварительном этапе и нанесённому урону мини-боссу вы заняли первое место. В качестве награды вы получаете 12 книг навыков, 10 характеристик и можете выбрать особенность. Первая краткосрочная перспектива. Раз в 8 часов вы можете заглянуть на 15 секунд в будущее. Не соответствуют требованиям необходимо 40 правильных мыслей. Вторая бестелесность. Получив серьёзное ранение, вы можете активировать способность Бестелесность и на 20 секунд перейти в нематериальную плоскость, не теряя способность к перемещению. Третья кровожадность, уровень 3. Мощь +30%, прокливость +30%, живучесть плюс +30%, скорость перемещения плюс +15% сроком на 1 минуту. Рестраша обновляется всегда, когда противнику наносится урон. Если пункт 1, то о чём я думаю? Это добавит мне как вариативности в бою, так и поможет в трудных переговорах. Правильно мыслить подтянуть не проблема. Однозначно беру. Когда в компании Брила и членов его партии я вернулся на крепостную площадь, там кипел активный спор. Пока они разбежались, это отличная возможность. Тем более они знают, что мы потратили кучу заходов в пик и потеряли воинов. Они скоро соберутся, и как только они поймут, что их затея с первой гранатой провалилась, сразу же нападут. Давай, всё, Александр, спросим, что делать. Только сейчас сотни гномов, собравшиеся на площади, обратили внимание на меня. Мы не можем ему доверять. А молчи, Грениан. Гномы расступились, и в центр образовавшегося круга въехал старейшина в рингал. Александр в указал, что он нам не враг. Наши менталисты едины на этот счёт. Он действительно пришёл сюда, чтобы предотвратить резню. Он лучше знает тех людей, и мы должны выслушать его мнение. Старик закашлялся, перевёл дух и продолжил. А, естественно, мы должны учитывать, что над ним висит какое-то проклятие, и он не совсем свободен в своих словах и действиях. Итак, Александр, как ты считаешь, что нам стоит делать? Надо помочь людям очистить тот пик и потом мирно сосуществовать. А перед этим нужно ликвидировать новое руководство центра. Грилл умеет находить друзей, прошептал стоящий рядом Брил. Отведённое Савилем время на диверсию подходило к концу. Теперь, когда второй столб занял сильный босс, люди стягивались во временный лагерь, а организованный центром примерно посередине между пиками Наверняка сейчас там шла активная вербовка. Гномов обвиняли во всех смертных грехах и объясняли людям, что проще выбить их, чем завалить монстра. Хороший план. Подвёл итог долгом обсуждению в рингал. Основная группа, выдвигайтесь на позицию. Помните, Софию не трогать. Александр, Гринин, Ринган, выходите через 10 минут. Не забудьте раскидать статы. В предстоящих событиях мне досталась вторая роль, поэтому я просто вкачал правильные мысли, чтобы хватало на новую особенность. Остальное я оставил до более тщательного анализа. Делегация состояла из двух гномов и меня. Мы вышли из ворот крепости, спокойно пробежали 8 км до первого крупного поста центра, а вот дальше началась веселуха. На меня наложили оглушение, ослепление, дезориентацию и подруги повели на переговоры. В теории это всё звучало классно. В таком состоянии никто не сможет просканировать мой ментальный фон. На практике же пройти 2 км, не понимая, где ты, а иногда и кто ты, удовольствие сомнительное. В голове мелькали обрывки мыслей: убить, не трогать, любить. Образы: папа с ножом в груди, оскаленная рожа Джура, обнажённая Иль, хмурящаяся Софья. И вдруг всё пропало. и я оказался в окружении бойцов в красной форме, а передо мной три сдвинутые походные столика. Вокруг десятки низких раскладных стульев и три высоких для Матвея, Савелия и Софьи. «Мун, на нем лежали заклинания!» — орал Матвей. Ринган посмотрел на меня, и я кивнул. Отвечать на глупые вопросы, так же, как и вести переговоры с гипнотизерами, в наши планы не входило. «Что вы?» Мир вспыхнул, и мы переместились. Повезло Прингану с особенностью. Закрытое совещание создавало сферу с указанным центром и диаметром пять метров. Все существа, попавшие в нее, перемещались на километр в заданную точку. Откат трое суток, первый из которых заклинатель валялся без сознания в любом случае, а если схватились много народу, то и три. Перемещались все, кого касалась сфера, и в данном случае это оказались пятнадцать разумных существ. Считай все руководство центра. Мы попали в кольцо стоящих до этого под вуалью гномов. «Стоять!» — заорал Савелий, но находящийся за его спиной бородач не видел стрёмных глаз и, не задумываясь, снес гипнотизеру голову. Остальных гномы повалили с ног и ткнули лицами в землю. «Саша!» — прохрепела Софья. «Помоги!» С ней всё хорошо. Её связали, чтобы она не наделала глупостей. Повторяя мантру, я старался не смотреть на хозяйку. Саша, ты должен меня освободить. В голосе девушки появились истеричные нотки. Это друзья! Крик вырвался непроизвольно. Скажи им, чтобы меня сейчас же развязали. Они не причинят тебе вреда. Хоть жизни Софье пока ничего напрямую не угрожало, её страдания влияли на меня. Я с трудом сдерживался, чтобы не броситься на гномов. Саша, они должны отпустить меня немедленно, иначе спину обожгло. Сوف я вошла в контакт с божественным символом. Если она его извлечёт, я умру. Развяжите её, она не опасна. В крепости расвяжем, пора валить. Гном был прав. Мы перенеслись всего на километр, и нас заметили. Бойцы центра уже обежали к нам. Причувствуя, что всё это плохо закончится, нарастало, и я активировал полученную за третье событие особенность. Бежим, скомандовал Брил. Саша Заорала Софья и пнула ногой ближайшего гнома. Тот машинально отмахнулся и ударил ее по затылку. Я, выхватив копье, бросился на обидчика пророка. И тут же получил удар тяжелым щитом в висок. Сработала божественная защита. Я быстро вскочил, наконечник копья парализации вонзился в горло гнома. Второй рукой я разрезал путы девушки. «Копье света!» — крикнула она. Божественный символ не заставлял меня исполнять приказы. Но один из гномов занёс над Софьей топор. Мгновенно сменив копье, я активировал руки грешника. Оружие гномов поpadло на землю. "Убей их всех!" завязала девушка, выхватывая меч. И 10 бойцов в центре в 100 м от нас. Все гномы ошарашенно вертят головами и не могут поднять рук. Софья бросилась к ближайшему и коротким ударом перерезала ему горло. "Они не враги!" зарал я. «Вбей всех, или б я прямо сейчас извлеку символ!» Меч Софьи рассек воздух, и, не успевший отскочить брил, упал и свалился на шею. «Ну же! Раз!» Лицо пророка было искажено гневом, а глаза яростно сверкали. Она размахивала мечом, отгоняя сообразивших, что к чему, и пытающихся достать ее ногами бородачей. «Два!» Действие краткосрочной перспективы закончилось, и я вернулся на пятнадцать секунд назад. «Бежим!» с командовал брил. Я упал на землю, заткнул уши и закрыл глаза, одновременно через меню выкидывая из инвентаря всё доступное оружие. На хера я вообще его взял? Саша! Заорала Софья, и, к сожалению, я её расслышал и знал, что сейчас она пнула ногой ближайшего гнома, а тот машинально отмахнулся и ударил её по затылку. Я вскочил и бросился на обидчика пророка и тут же получил удар тяжёлым щитом в висок. Сработала божественная защита. Я снова поднялся и подхватив ближайшее копье, сделал выпад. Наконечник скользнул по выставленному в последний момент щиту и вонзился в плечо гнома. Второй рукой я разрезал путы девушки. "Копье света!" зарычала она. Один из гномов занёс над Софьей топор. "Да бля!" Попавшееся мне копье оказалось тем самым. Я активировал руки грешника. Оружие гномов попало на землю.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 Она размахивала мечом, отгоняя сообразивших что к чему и пытающихся достать ее ногами бородачей. Два! Время действия рук грешника — четыре секунды. Мне пиздец. Я выкинул подальше копье, чтобы перед смертью не навредить новым союзникам и повернулся к ближайшим бойцам центра. Гномы не враги! Савелия и Матвея убили Семеновича! Три! Три! Вспышка боли от божественного символа заставила меня упасть на колени, а потом все стихло. Дрова, ползущий по земле жучок. «Я еще жив? И почему так тихо?» Я поднял голову. Нападающие центра будто уперлись в невидимую стену, не добежав двадцати метров. Гномы стояли и ошарашенно смотрели куда-то за мою спину. Превозмогая тянущуюся жгущую боль, я посмотрел туда же. «Я». На лице Софьи застыло удивлённое выражение, а её глаза смотрели в небо. Может, она искала своё тело? Да вот же оно, сломанное пополам в 10 метрах от головы. Я проверил инвентарь и улыбнулся с возвращением фур-фур. Конец четвёртой книги. А, сынок, про него читал Мироненко Юрий.